Выскаимые промышленностью обогащённые крупы Здоровье и Сильные перебирать и промывать не следует. Они предназначены для быстрого приготовления. Варить их надо не более 25 минут. Из крупы Сильные супы на рыбном и грибном бульоне готовить не рекомендуется. Нецелесообразно также применять крупу Здоровье для заправочных супов на бульонах. Из-за добавки сухого молока, которым обогащена крупа бульон Получится мутным. Чтобы сладкие блюда, приготовляемые из манной крупы, были лёгкими и пушистыми, за полчаса до варки замочите крупу в воде или молоке. Рис, пшеной и другие крупы с цельными зёрнами, а также макаронные изделия плохо развариваются в молоке. Поэтому, готовя молочную кашу или суп, сначала отварите их в воде до полуготовности, а затем в воду слейте и влейте горячее молоко. Если вы собираетесь готовить молочный суп с перловой крупой, замочите ее на 5-6 часов в холодной воде. А затем отварите, как рассказано выше. Перловую крупу можно и распарить. Переберите её, промойте, залейте горячей водой 3 л на 1 кг крупы. Накройте посуду крышкой, поставьте на рассекатель, сделайте маленький огонь и периодически помешивая распарьте до готовности. Добавьте молоко. Жидкость, оставшаяся после распаривания крупы, использовать не следует. Она придаёт супу неприятную слизистую консистенцию и синеватый оттенок. Не рекомендуется варить кашу, особенно рассыпчатую, в большой кастрюле. Крупа будет развариваться неравномерно и плохо упреет. Крупа равномерно разварится и не пригорит, если варить кашу минут 30-40 на слабом огне. Если вы хотите, чтобы рис хорошо разварился, залейте его холодной водой. Чтобы зёрна остались целыми, засыпьте рис в кипящей подсоленной воде. соблюдается отношение 2 с половиной стакана воды на стакан риса. Рис станет белым и рассыпчатым, если засыпать его в кипящую подсоленную воду, добавив несколько капель лимонного сока или немного раствора лимонной кислоты, и кастрюлю не накрывать. Если рис варится для супа-пюре, используйте и рисовый отвар. Если рис варите Для пудингов, в бульон или на гарнир, то отвар его следует сохранить. Подсластив вареньем, его можно пить, особенно тем, у кого болен в желудок. На коронные изделия перед приготовлением нужно перебрать, опустить в кипящую подсоленную воду 6 литров на 1 кг продукта, отварить до готовности, откинуть на дуршлаг и перемешать, растопленным маслом, чтобы они не склеились. Отвар используют в супы и соусы. Для запеканок макаронные изделия варят в небольшом количестве подсоленной воды, 2,2 л на 1 кг продукта, и не откидывают. Длинные макароны перед приготовлением можно аккуратно разломать на кусочки или же отварить их в широкой просторной кастрюле целиком, а затем нарезать Можно приготовить разноцветную лапшу. Если в муку вместо воды добавить томат пюре 120 г на 250 г муки, лапша получится красной. Если замесить тесто на пюре из шпината, одна часть пюре на две части муки, зелёная. Цветная лапша сохнет дольше, чем обычная. Крупяные запеканки готовят из вязкой или рассыпчатой каши. Добавляют жир, яйца и сахар. Для сладких запеканок ещё ванильный сахар. Когда крупяную запеканку готовят со свежими фруктами, то их нарезают мелкими кубиками. Яблоки и груши очищают от кожицы и семенных коробочек. У слив и абрикосов удаляют косточки. Сколько надо взять жидкости для варки каши? Нормально известно, но не надо забывать, что в корпе после промывания всегда остаётся некоторое количество воды.